Глава одиннадцатая Не понимаю, какая может быть тревога, ведь мы в степи, и любое нападение тут будет сразу заметно. Оказывается, Регард обладает лучшим зрением, чем я, и увидел вдалеке дым и сверкание молний. Что обидно, это было в том месте, где мы планировали остановиться на дневку. — Что предлагаешь? — спросил для парформы я, ибо уже решил сменить маршрут. — Свернуть, пусть разбираются без нас, — прочитал мои мысли Регард. Какой-нибудь аул да попадется на пути. Меняем азимут движение влево и, сделав крюк, останавливаемся, наконец, в голой степи. Зерно у нас с собой на один раз есть, но вот воды мало, а ведь кони и вправду устали. Меланхолично обиходив своего донта, я сажусь покушать. Сух паек, конечно, но воду я вскипятил для чая. Однако спокойно набить брюхо не удалось. Вдалеке показались клубы пыли, а глазастый регард опять прокричал тревогу. Приходится запрягать лошадей и мне, и остальным. Только успели это сделать, как на нас налетают с полсотни всадников. Впрочем, то, что они не по нашу душу, становится ясно, когда те, завидев нашу стоянку, стали тормозить и остановились метрах в ста от нее. От их группы отделились два всадника. Один сутулый степняк средних лет с баронскими регалиями, второй седой маг, судя по знакам двенадцатого ранга. Не самый хороший вариант. Я хоть де-факто и сам взял недавно двенадцатый ранг. Фактически пока на одиннадцатом. Никаких новых заклинаний применить не приходилось, несмотря на то, что, знаю их под сотню, в школе учили тщательно этому. Правда, у меня еще Хасан есть, тоже маг как-никак. Я, Ханфтон, из рода Тревила. Кто вы и по какому праву топчете мою землю? Вообще нам все равно, чьи это земли. Император Хост разрешил беспошлинный проезд всем едущим на войну, отвечаю я. Ну и ехали бы через мой аул, «Денег платить тоже не надо, но хоть прикупили бы что-нибудь у меня. Вот вы жадные там у себя в столицах», — в сердцах говорит в тон «Не видели? Никто недавно по этой дороге не проезжал?» «Да мы тут меньше часа всего. При нас никого не было. А в аул не поехали потому, что там воевал кто-то. Дым видели», — признался я. «А ты еще и хитрый. Молодец. Чужая драка кому нужна?» — похвалил или обругал меня кочевник. «А меня ведь обокрали. Все». Все, что нажил, за долгие годы украли. Коней увели, меха забрали, деньги и драгоценности вынесли. Дочь украли, две дочери. Только отлучился с отрядом воинов. И на тебе. Ох, горе мне. Хотел я у него про магнитофон, такой, как у Шпака, спросить, но не стал глумиться над потерпевшим. Как поймаете воров, первым делом на кол посадить их, советую я, еле сдерживая смех. Очень уж комично выглядит хан. Сразу видно благородного человека. Не понял моего юмора в тон. «Так и сделаю, друг. Сначала хотел в медный котел с кипящим маслом бросить воришек этих. Но твой способ мне больше нравится. Может, заедете в аул, там и пообедаете. Мне сейчас деньги очень нужны. Мы все равно не найдем никого, назад поедем». «Далеко до вас?» — спрашиваю я, хотя ехать неохота. «На таком коне за полчаса доедешь, на других за час не меньше. Зато я для вас письмо напишу брату своему». Он у горной гряды в Забелии живет, город такой. Мимо не проедете, там ущелье и короткий путь к морю. Он вас и приютит на ночь, — уговаривает Тон. Собираемся, — решаюсь я. Со временем пути хитрый хан, конечно, нас напарил. Часа полтора добирались до аула. Зато и вода там есть, и сами поедим, и проводника нам дадут. Вроде степь до степь чего опасаться. А нет. Есть места, где на полном скаку двигаться не рекомендуется, Камни среди травы раскиданы. Вполне, может, сами и накидали, чтобы мимо их аула не проезжали, рассуждаю за чашкой вкусного супа чая я. Степь вскоре должна кончиться, и нас встретит горный кряж, за которым прибрежные воронства. Завтра к вечеру будем на месте. Вроде успеваю до всеобщего отплытия, еще и день в запасе будет. Как раз Ханитра доберется до меня. Больше всех усталок Елидана... Но не бросать же за полтора дня до окончания путешествия дамочку. Жалоб от нее не слышно. Вот теперь верю, что то воевала. Молодой граф не желает отдохнуть. Сунулась ко мне молодая местная деваха, бесстыдно заголив фляжку Всего один золотой. Лениво качаю головой. И так лишних пару часов потеряли. Затем нам можем приехать на ночевку. Внезапно сильный удар земли сотрясает аул и нашу стоянку. Все падают, кричат. Мои гвардейцы хватаются за мечи. Не меньше тринадцатого ранга — удар магии. Это так называемая деформация, когда слои земли сначала смешиваются, а затем резко распрямляются. «К бою!» — орет Фтон. «К бою!» — орет Регард. «Твою мать!» — ору по-русски я. Нас атакуют сотни-три всадников. Из небольших точек на горизонте они стремительно превращаются в заметные фигуры. Видимо, Фтон, когда зазывал к себе на отдых, развел меня как лоха. Он предсказуемо опасался повторного набега. Кстати, может, те плохие парни, что несутся на нас, и правы, ибо эталоном добродетели хан не выглядит. А значит, вполне его могут щемить из-за дела. Но я-то тут отдыхаю, и всякие войны в империи даже дуэли запрещены категорически. Но и деваться нам некуда. Сортировать не станут, будут резать всех без разбора. А нападавших мало того, что больше, так еще и маг с ними сильнее, чем мы вдвоем с ханским наемником. Тарак, копье, остальные арбалеты. Стрелять по готовности. Беру командование в свои руки я. Арбалеты тут только для армии императора и для аристократов разрешены. Десять выстрелов в такую цель — это десять убитых. А может, и по три раза успеют ребята. Сам я готовлюсь магичить. Удар молнии, впустую. Чем нападавшие прикрыты от магии, не знаю. Но зацепило едва лепеток всадников. Удар звуковой волной. И я временно пуст но для себя на пару щитов маны оставил. Тут результаты уже лучше. Упала десятка три, и остальные замешкались, что позволило сделать моим воинам уже не три залпа из арбалета, а четыре. На этом хорошие новости закончились. Хан удирает вместе с десятком воинов. Бросил своих гостей, то бишь меня, под атаку. Хорошая новость только в том, что маг не убежал. Не может, лежит с поврежденными ногами, но жив. Зло кидает волну огня навстречу всадникам а воюем. Мельком оглядываю диспозицию вокруг. Вид печальный. Палатки и юрты лежат рваными комками, то там, то тут ползают раненые или просто растерявшиеся люди. Кони пострадали почти все. Отовсюду раздается жалобное ржание. Но мой донт стоит, как скала. Рывком заскакиваю в седло. Гарат, стой, сука! Орет Регард, понимая, что я сейчас сделаю. Причем сука орет по-русски. Да, я решил встретить врага лично на лихом коне. Мои гвардейцы этого сделать не могут, ведь их в коне все не на ходу, так сказать. Нет, подлечить часть я смогу, но времени на это нет, а значит, в лихой атаке быть мне одному, куда там пешему за Донтом угнаться. «Сам стой, сука!» — поканону отвечаю я, пришпорив Донта и вырываясь на свободное пространство. Кто бы ни был нападающий, увидев сильного мага, да на таком коне должен понять, что это не местный хан, и, возможно, и призадумается» ведь у меня может с собой пара сотен воинов быть. Глупая такая мыслишка. На самом деле нападавшие, раз уж затеяли войну, за которую мощная карательная система империи Хоста разотрет в пыль, лишая титулов земель, да и, возможно, свободы и жизни, будут идти до конца. Но у меня есть воскрешение в храме. Даже не одно, а три. Воскресну в столице, вернусь, найду нападавших и на кишках повешу всех причастных к своей гибели». А неплохо мы с местным магом проредили конную лаву. Сотню не меньше свалили. Может, и не убили. Моя звуковая волна больше дезориентирует. Но лава поредила на треть. И маг вражеский припух. Может, силы бережет, а может, грохнули его. Выезжаю навстречу в одиночку и осознаю, что маг жив. В меня прилетает мощное огненное копье. Оно разрядило и честно украденной мамой в Королевской Академии Цон артефакт, открывающий взор, и седло защиты от дальних атак. Раз сработал мамина артефакт на выявление скрытой угрозы, значит копье было еще той гадостью с сюрпризом. Настало мое время потратить остатки магических сил. Ставлю разноцветный щит, причем растягиваю его от души перед атакующими, а значит весь первый ряд можно тоже списать. Это еще не все. Данное заклинание должно показать врагу, что я маг двенадцатого ранга. А с учетом того, что он уже видел заклинание двенадцатого ранга из другого места, Может и призадумается глава нападающих. Передний ряд падает, минус два-три десятка, и в меня после гортанной команды летит рой копий. Спасает Хисан. Он хоть и приличный диверсант, но маг слабенький, однако поставить защиту для меня смог. Хисан с моими гвардейцами прилично отстал от меня, но для мага расстояние не помеха. Еще один удар от ханского мага, на этот раз воздухом, и в меня летит огненный шар. Инстинктивно поднимаю на дб закрываясь от огня, и... Помогает. Мой бронированный «Мерседес» еще и огнеупорный. Дальше пошла заруба. Обозленные потерями нападающие ринулись на меня со всех сторон. Защитные артефакты хлопали, разлежаясь один за другим. И хоть я был обвешанными, как новогодняя елочка, вскоре остался голым и потерял бы голову, если бы не обученный бою мой конь. Он в два прыжка выскочил из круга врагов, попутно задавив нескольких из них. А тут подоспели и мои гвардейцы. Ригард, Ран, Тарак, Джун, Кант, Крит смотрятся серьезно. Когда случилось нападение, все уже облачились в свои доспехи, и сейчас матово-черная бронь восьмого гвардейского полка выглядит угрожающе. «Отбой, все назад!» — орет кто-то властный из-за кучи врагов. Наверняка главарьев, который, как и положено умному человеку, едет позади всех. Не все сразу среагировали на команду, и часть всадников еще пытается пробиться ко мне сквозь защиту моих парней. Дышу тяжело, замечаю кровь у себя в нескольких местах, и потихоньку лечу раны. Через полминуты прореженная, но неразбитая лава врагов расступилась, я увидел молодого статного парня-степняха на приличном коне. Не таком, как мой Донт, но явно очень дорогом и мощном. С ним была на такой же модной коняшке девка, степная девка. Мак плетется, и вижу последним. Седой и жирный, но выжил. «Ты не в тон», — чуть ли не с обидой говорит парень мне. «Тоже мне капитан очевидность». «А где папа?» — спрашивает девушка. «Упс. Видно, не крали у хитрого хана дочку, а просто банальный переворот в роду происходит».